Планета Термаран. Поселок Харн. Приблизившись к поселку на расстоянии километров пяти, Артём приказал деду остановить глайдер и, высунувшись из верхнего люка, долго вглядывался в сторону поселка из визира. Что-то было не так. Парень долго пытался понять, что именно его беспокоит. Потом понял. На улице был день, а в поселке не души. Эта странность не то, чтобы настораживала. Она буквально вопила о возможных неприятностях. И что ему теперь делать? Пройти мимо? А если в поселке что-то случилось? А что именно? Если какие-то новые твари нашли способ обходить защиту поселков, то об этом нужно узнать и сообщить другим поселкам. Но как это сделать? Ведь любой поселок подразумевал систему защиты. Но идти напрямую, игнорируя возможную защитную системы он не мог. Как он мог выяснить, что там произошло? Немного поразмышляв, парень принял решение, как можно медленнее приближаться к населенному пункту, одновременно сканируя все частоты. Ведь если есть защита, то должен быть предусмотрен и вариант опознания объектов угрозы. Какое-то оповещение. Поэтому жук медленно двинулся вперед. Глайдер медленно приближался к крайним постройкам. Артем продолжал внимательно рассматривать визир территорию. Вот он заметил одну вышку с пулемётом. Внимательное разглядывание неподвижно зависшей под странным углом системы не дало никаких подсказок. Пулемет был словно вывернут из гнезда. Земля под ним была усеяна отработанными пластинами капсул от безгильзовых патронов. — Это сколько же ты патронов цель отработал? — пробормотал Артем, разглядывая ровный слой пластинок. — Не меньше короба на пару тысяч патронов. — Не меньше! Осмотревшись по сторонам, он заметил и вторую вышку. Ее сразу заметить он не мог, так как ее просто выломали вместе с фундаментом из земли и зашвырнули за ближайшее здание. А место ее бывшего расположения можно было определить только по ковру пластин — как и под первой вышкой. Судя по гробовой тишине, система защиты поселка была уничтожена полностью вместе с жителями. Жук остановился на окраине поселка. Дальше Артем его двигать не собирался, чтобы не рисковать глайдером. Переведя защиту в маниакальный режим, он, аккуратно выпрыгнув из него, и медленно пошел вдоль зданий. Сначала он собирался провести поверхностную рекогностировку. В течение часа землянин прошел все улицы поселка. Как он и подозревал, все системы защиты поселка были просто уничтожены. Но вот кем? Следы просто отсутствовали. Тогда парень, сделав с помощью сканера чертеж схему поселка, начал проверять его дом за домом, улицу за улицей. Сейчас вопрос не стоял о мародерке. Вопрос стоял о том, что или кто уничтожил практически весь поселок. Систематично парень проверял дом за дому, внимательно обследуя все, что он мог найти мобильным сканером. Во всех домах словно ураган пронесся. Выбиты окна, двери, сорвана со своих мест закрепленная обычная мебель или какие-либо бытовые устройства. Все, что можно и что нельзя, вывернуто, выломано, разбросано. Каждый отдельно взятый дом Артем исследовал, тщательно надеясь найти хоть что-то. В одном из домов он обнаружил что-то, напоминающее чешую шаихулуда. Но только эта чешуя была крупнее раза в два и также толще. Судя по разрухе в том помещении, хозяин дома не стал размениваться, а саданул по из чего-то крупнокалиберного. По данным города, в этом поселке проживали в основном выходцы из империи Арвар. Так что теперь понятно наличие в системе защиты простых скорострелок. Они не использовали энергетическое оружие принципиально. Их империя была знаменита своими крупнокалиберными орудиями. Поэтому от них можно было ожидать не только таких вышек, а и залитых бетоном орудийных казематов. Но почему они отнеслись к своей защите с такой беспечностью? Ведь эти пулеметы могли навредить разве что Зуром и молодым Рхассом. Даже молодой барак обладал довольно крепкой шкурой, которую такими пуколками не взять – Имя его только раздразнить можно. Еще в одном доме он обнаружил что-то типа внутреннего записывающего устройства с записью. Тогда все стало на свои места. Жители поселка действительно были выходцами из империи Арвар, поэтому старались экономить на технике, по привычке рассчитывая на арабский труд. Даже здесь они умудрились с помощью своих контрабандистов провести на планету несколько десятков рабов в ошейниках. И с их помощью они охотились и охраняли свой поселок. Особенно им нравилось, когда на улицу урывались разозленные пулеметами твари, а они, сидя в креслах у окон, делали ставки на своих рабов. Своеобразная каррида или энсьера — это когда в Испании на улице города выпускают быков. Только вот не они сезона дождей, так как сразу после прошлого сезона прибыли на планету. Не считали его такой уж проблемой. Вот как раз на этой записи Артём и увидел, как разозлённые укусами их пулемётов «Медузы» нанесли ответный визит в посёлок. Вопли пожираемых рабов. Вот на записи видно, как в окно врывается щупальцы и начинает искать жертву. Хозяин дома попытался скрыться, но, судя по всему, у них есть какие-то органы чувств, типа инфракрасных, потому что на записи видно, как щупальцы целенаправленно преследуют аварца — который попытался спрятаться в подвал. Подвал? Эти идиоты нарыли себе подвалов? Они что, про Заруков не слыхали? Этот поселок был одним сплошным абсурдом. Потом на записи видно четко, из щупальца выскочило что-то типа стрекательного жгутика и дотронулось до жертвы. Судя по судорогам и воплю, действие было сродни мощному электрическому разряду. Затем щупальца, подхватив тело, исчезло из поля зрения объектива. Артем выключил запись. Да, вот это новость. Еще только такого не хватало. Теперь понятно желание всех тварей на этой планете укрыться в каких-нибудь норах на период дождей. Немного покрутившись по поселку, Артем нашел-таки, что искал, дом главы поселка. Дело в том, что там по умолчанию должен был стоять передатчик для связи с городом на экстремальный случай. Если он сел, конечно. К счастью, он не пострадал. Этот местный глава, видимо, по своей глупости, установил его в подвале. Поэтому до него щупальцы просто не добрались, так как хозяева дома жили на втором этаже особняка и до подвала просто не успели добежать. Артем проверил работоспособность аппарата и включил его. Сразу после включения пошел экстренный вызов службы СБ города. «Да, слушаю». В динамиках зазвучал знакомый голос креата. «Кто это?» «Это Артем. Охотник». Артем не собирался сейчас особо распространяться. не время, да и не место. «Артем? Откуда у тебя этот канал?» Судя по голосу, сам он был немного удивлен. «Я сейчас в поселке Кхарн. Парень не собирался долго занимать экстренный канал, поэтому старался говорить кратко и лаконично. «Что ты там делаешь?» А вот креатулы конечности немного не хватало. «Мимо проезжал», — рявкнул, не выдержав его расспросов, Артём. «Тебе что, заняться нечем?» Расспрос он не устроил. «Как? Откуда? Зачем?» «Тут от посёлка одно название осталось. Всех твари сожрали, а ты тупые вопросы задаёшь». «Как твари сожрали?» Видимо, до него стало доходить. «Вот так. Весь посёлок. Никого в живых не осталось». И вообще, как вы допустили рабство на планете? Продолжал орать в рацию Артем, срывая на креате свою злость и нервы. Они же тут рабов, вошейников держали. Твари на них выманивали. Так, внезапно взял себя в руки растерявшийся была глава СБ города. Жди там. Я сейчас с базой свяжусь, они оттуда десант высадят. Жди. Связь оборвалась. Артем вышел из дома и присел на броню глайдера. Что мог, он сделал. Многие охотники были, уже метнулись по домам мародерить. А вот он не мог. Просто не мог. Зная, что где-то здесь держали, как приманку для тварей рабов. Нет. Не мог. С неба раздался резкий свист опускаемого десантного модуля. Одного. Второго. Правильно. Кому-то же теперь нужно все это охранять от возможных мародеров. Высыпавшие десантики в тяжелой броне принялись тут же налаживать периметр. Молоденький офицер, заметив глайдер Артема, тут же направился к нему. — Ты обнаружил брошенный поселок! Невозмутимость этого молокососа мог бы позавидовать сфинкс. Это слова «брошенный» парня аж перекосило. — Слышь ты, дитёа! Хотя Артем, возможно, был даже младше его по возрасту, но такого отношения к погибшим, пусть даже к работорговцам, он терпеть не собирался. Брошеный это ты, причем с детства и с восьмого этажа. А здесь всех сожрали твари. И радуйся, если они ночью не вернутся. Пока этот ребенок глотал воздух от удивления и простого офонарения, землянин оглянулся на уже низко опустившийся горизонт у местное светило. Да и мне пора. Он ловко запрыгнул в люк уже двинувшегося глайдера. — А то еще с вами прихватят и сожрут. — А оно мне надо? Очухавшийся офицеришка пытался что-то орать вслед, но только пыли наглотался. А вот десантники стояли и только весело скалились из-за забрал своих шлемов. Видимо, этот истеричный ребенок, только что прибывший с учебки, их уже порядком заколебал. И они только рады тому, что какой-то гражданский его на место поставит так что никто ему не мешал отъезжать из этого уже мертвого поселка. Естественно, ему придется пообщаться о найденной информации с креатом, так как этот мелкий крысеныш даже не попытался ничего выяснить, а решил сразу гонор проявить. Артем не собирался заморачиваться разборками с этим «недоофицером» мораци еще. Жук быстро вышел на крейсерскую скорость и стал удаляться от поселка. Камера заднего вида он еще долго наблюдал бешено прыгающего кузнечика и спокойно стоявших бронированных истуканов, скалящихся сквозь забрал свои гермошлемов.